Глава пятая. Музыка. Хоть экстремальная сложность СОЛ зачастую и выдается за основную причину популярности, не стоит забывать, что эти игры считаются гениальными из-за обаяния их вселенной. Предлагая японскую интерпретацию средневековых миров, типичных для западных ролевых игр, художественное направление серии представляет собой мощный инструмент погружения игрока в тяжелую и пьянящую атмосферу. В ее создании первостепенное значение, Имеет музыка. Богатая и сбалансированная звуковая вселенная. В Souls музыка играет еще более важную роль, чем в других играх, поскольку используется она крайне скупо, только в особых случаях. Исследование Балетарии, Лордрана или Дранглика чаще всего сопровождается лишь звуками окружающей природы, что усиливает ощущение одиночества. В любом случае, хорошо продуманного звукового оформления достаточно, чтобы наполнить миры серии содержанием и создать завораживающую атмосферу. В Demon's Souls и первой Dark Souls над ним работал Юдзи Токенаути. Затем в марте 2014 года он покинул From Software и присоединился к Access Games, для Premonition, Drakingard 3, а в Dark Souls 2 его имя фигурирует наряду с именами Каити Суэнаги и Коты Хасина. Вселенная звуков, созданная таканаути неотделима от опыта игрока. Поскольку путешествие героя происходит практически без музыкального сопровождения, необходимо было с нуля создать звуковую среду, выполняющую две основные функции звука в видеоигре – погружение и передача информации. От лязга оружия до звуковых эффектов меню, от ветра и треска пламени костров до стука молота по металлу, каждый звуковой элемент не только дополняет атмосферу, но и формирует образ локации в сознании игрока, наряду с ее визуальным представлением. Скольжение шкивов и удары кирки по камням тоннеля каменного клыка, кристальное эхо, метко прозванного «кристального грота», болезненное жужжание долины Скверны или пещерный от руин Нового Лондо – все эти примеры показывают, с каким вниманием Токенаути подошел к созданию звукового окружения. Шкив – колесо, которое дает движение приводному ремню или канату. Звуки в игре поражают своей реалистичностью. Они вызывают чувство одиночества и создают гнетущую, но одновременно чарующую атмосферу. Ее дополняет и качественный английский дубляж, который есть даже в японской версии игры, поскольку является неотъемлемой частью звукового сопровождения. Будь то летание девы в черном, повторяющиеся фразы некоторых NPC, или же просто сведение звука, словно отражающегося от стен с призрачным эффектом реверберации, в голосах персонажа есть что-то завораживающее. Политание. В христианстве молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Реверберация. Эффект множественного отражения звуковых волн от стен. Звук взаимодействует с миром игры, а потому служит инструментом передачи информации. При повторении некоторых звуков в сознании игрока автоматически устанавливается связь эмоций, например, радости от успешной контратаки или удавшегося нападения со спины, или информации. Например, присутствие определенного типа врага поблизости или активации механизма с определенным звуком. В этом отношении звуковые эффекты в играх Souls сразу же узнаваемы. В них даже с закрытыми глазами можно легко распознать вторжение другого игрока или смерть. Тот факт, что геймдизайн серии основан на концепции достижения результата через постоянные повторения, делает роль звука еще более важной для полноты игрового опыта. Хидатако Миядзаки создавал свои игры так, чтобы сложность не казалась беспричинным наказанием, а наоборот служила трамплином к чувству триумфа от совершения подвига. Победа над боссом после череды поражений, когда игрок понимает, что превзошел самого себя. Звуковые эффекты поддерживают хрупкий баланс между напряжением, разочарованием и облегчением. В контексте Souls моменты появления музыки становятся еще более важными и заметными. В играх серии они всегда воспроизводятся в рамках одной и той же схемы. Музыкальные темы звучат в редких кат-сценах, вступительном и заключительном роликах, в титрах и так далее, в хабе и, конечно, в битвах с боссами. В некоторых исключениях свою музыкальную тему получают и важные NPC. Такое редкое использование музыкального сопровождения имеет двойную функцию. С одной стороны, не возникает сомнений, что игроку, постоянно перепроходящему одно и то же место, Быстро надоела бы музыка, поскольку он был бы вынужден слушать одни и те же ноты снова и снова, вплоть до следующей локации. Поэтому музыкальные темы повторяются только в решающих столкновениях, которые требуют от игрока слишком много внимания, чтобы тот действительно мог устать от мелодий. С другой стороны, такое расположение музыкальных композиций следует логике дизайна Хидетаки Миядзаки. Они усиливают впечатление, которое боссы оказывают на игрока и интенсивность сражений с ними. Внезапное появление музыки бросает вызов игроку и заставляет его эмоционально реагировать, особенно если у него уже сложилась ассоциация между этой звуковой вспышкой и грядущей важной битвой. Таким образом, эпизодические появления музыкального сопровождения должны сразу привлечь внимание игрока. Композиторы с блеском справились с этим вызовом и создали поистине уникальные темы, несомненно вдохновляясь роскошным и уникальным художественным направлением серии. Мрачный и непристойный балет Demon Souls Музыку к первой игре Souls писал тогда еще малоизвестный Сюнсо кида Заручившись солидным бюджетом, он смог привлечь к разработке группу музыкантов во главе с Коззи Хайдзимой, дирижером, который работал над саундтреками к Final Fantasy VIII, IX и X. Вступительная тема задает он всей игре. Ударные, хор будто из потустороннего мира, отрывистые струнные и духовые, орган. И вот странная и зловещая вселенная Димон Soul соживает на глазах. Каждый музыкальный инструмент звучит четко, отрывисто и в нужное время, что придает музыке поразительно гротескный характер. Темы боссов звучат в том же духе. Акцент на атмосфере, а не на зачастую медленном ритме, позволил духовым и струнным слиться в зловещем, почти непристойном балете на границе с диссонансом. Музыкальные темы Босса в Димонсол отнюдь не мелодичные, но они играют особыми цветами, которые четко характеризуют этих одновременно мерзких и потрясающих чудовищ. Хотя все композиции Сюнсу Киды звучат в одной манере и сочетаются друг с другом. Музыкант не постеснялся окрасить их в различные оттенки. То, какие инструменты выбрал композитор, свидетельствует о его глубоком понимании вселенной игры. Внушительный хор, голоса которого сопровождают огромного рыцаря в башне, орган, звучащий при появлении ложного короля, и тревожные ноты фортепиано, раскрывающие коварную природу ложного идола. Деревянные духовые, кларнет, гобой, встречаются реже. Они особенно слышны в сражении с Властителем Бурь, но их редкое появление помогает усилить отрывистость музыкальных тем и чувство отвращения, которое они порой поддерживают. Одна из самых повторяющихся в игре композиций, тема Нексуса, переливается гранями своего утонченного характера. Тонкие ноты арфы в гармоничном сочетании со скрипками сплетаются в нежную мелодию, иногда позволяя звучать и долгой тишине. Секунды, когда умолкают все звуки, придают локации мистическую и расслабляющую атмосферу. Это контрастирует с финалом приключения, когда музыка усиливается тревожным звучанием органа. Часто заставать слушателя врасплох одно из возможных достоинств музыкального сопровождения игры. Как и в последующих частях серии, повествование Димон Souls разбавляется описанием предметов и элементами окружения, поэтому драматические моменты в игре не всегда очевидны. В таких случаях музыка помогает эмоционально выразить недосказанность истории. В качестве примера можно привести меланхоличную композицию на клавесине, звучащую во время встречи героя с Астреей. Музыка очаровывает игрока, контрастируя с инфернальной обстановкой Долины Скверны. Финальная схватка с настоящим королем Алантом, превратившимся в жалкое чудовище, сопровождается молящим хором, подчеркивающим драматизм ситуации. Наконец, нельзя не упомянуть и о красоте песни, завершающей приключения «Ретен Тусламбе». Исполнение японки коки сопровождается мягкой игрой на фортепиано, скрипках и габое. В ее пении словно изливается поток печали, оставляющий игроку томление и горечь. Изящная композиция, завершающая яркую и запоминающуюся работу Сюнсука Какиды. Преемственность в Dark Souls Когда было объявлено о смене композитора для Dark Souls, многие фанаты выразили свои опасения. Не то чтобы ветеран индустрии Матое Сокураба, Star Ocean, Батен Каитос, Велкири Профайл и так далее, не был способен справиться с такой ответственностью. Но Demon Souls была настолько сильно привязана к музыке Киды, что повторение подобного подвига в Dark Souls другим композитором казалось маловероятным. Более того, в то время Сакураба терял популярность. Его саундтреки к играм серии of были однотипными, композитор долго не менял свой стиль. Однако при более внимательном рассмотрении оказалось, что работающий в жанре прогрессив музыкант уже не раз демонстрировал свою способность создавать напряженные и мрачные произведения для оркестров. Пусть такие композиции звучали немного несуразно из-за раздражающих синтетических звуков, но вполне соответствовали новой задачи композитора. Результат превзошел все ожидания. Музыка Сукураба не только была написана в традиции произведений Сюнсука Киды, но и сделала новую игру гораздо более чувственной. Первое, что сразу привлекает внимание при прослушивании саундтрека Dark Souls, это то, как он перекликается с музыкой из Demon's Souls. По просьбе Хидетаки Миядзаки, Матои Сукураба действительно постарался писать в манере Киды, Приемственность с работой предыдущего композитора явно прослеживается в использовании схожего набора инструментов – смешении струнных и медно-духовых, использовании хорового пения, а также клавесина и органа. Даже несмотря на то, что типичная для творчества Сакурабы деревянная духовая секция была представлена в его музыке в большей степени. Прежде всего, между саундтреками этих композиторов прослеживаются поразительные параллели. Во вступительном ролике «Dark Souls» хор напевает инвертированную мелодию из вступления «Demon Souls», что, очевидно, является отсылкой. Инверсия или обращение в музыке — прием преобразования темы, заключающийся в воспроизведении ее интервалов в противоположном направлении от некоего неизменяющегося звука. Композиция, связанная с хабом, также отсылает к музыке, звучащей в «Нексусе», ловко повторяя ноты арфы, но с более плотными и выразительными скрипками и похожим использованием моментов тишины. Великолепная композиция, звучащая в титрах Dark Souls, Nameless Song наследует меланхолическое настроение Return to Slumber. В ней используется та же инструментальная краска, а также похожий воздушный и призрачный голос певицы, в этот раз Эми Эванс, участвовавшая в записи саундтрека Nir от Square Enix. Тьма, музыка, И эмоции. Сакураба не просто использовал формулу предыдущего композитора в создании своей музыки. Он выбрал более эффектный и красочный подход, не нанося при этом ущерба глубине атмосферы серии. Как и Сюнсука Кида, он смог записать саундтрек с помощью настоящих музыкантов. В частности, значительный вклад внес токийский филармонический хор. Хоровое пение, как мужское, так и женское, вообще играет важную роль в музыке Dark Souls даже более важную, чем в Димон Souls. Голоса, обладающие исключительной способностью звучать громче основного музыкального ансамбля, делают композиции еще более масштабными. Ошеломляющий и ужасающий могильный хор, звучащий множеством оттенков, никогда не теряет своей мощи. Стоит отметить, что подход Сакураба к написанию тем боссов более агрессивен, чем подход Киды. Его музыка наполнена яростными вспышками различных инструментов, что не дает игроку расслабиться ни на секунду. Благодаря неистовым струнным, сокрушительным духовым и грандиозному хору, битвы с боссами приобретают апокалиптичное звучание. Добавление естественных звуков, похоже, побудило Сакурабу создать музыку в более воздушной манере, по сравнению с тем, что он писал раньше. Хотя в целом его работы гораздо более плотные и насыщенные, чем композиции Сюнсу Кэкиды, написанные для Demon Souls. К тому же новый композитор вслед за Кидой охотно использовал такие смелые решения, как эффект диссонанса, создаваемый, например, рваной игрой на скрипках, пиццеката и шепотом, который значительно обогатил саундтрек. Пиццеката – прием игры на смычковых инструментах, когда звук извлекается не смычком, как обычно, а щепком струны. Таким образом, мрачная инфернальная вселенная Dark Souls получила достойное музыкальное сопровождение. Тем не менее Саундтрек игры содержит не только замогильные, давящие и агрессивные композиции. Забавно, но самым эпическим стало музыкальное сопровождение боя с Оранштейном и Смоугом, часто считающегося самым сложным в игре. Триумфальная духовая мелодия словно поднимается над окружающей темнотой, подталкивая игрока превзойти самого себя, даже тогда, когда тот мучается перед экраном, разъяренно сражаясь, обливаясь потом и кровью после столкновений с боссами игрока, как и в Demon Souls, сопровождают по сути лишь звуковые эффекты, но иногда его ждут и неожиданные повороты. Например, встреча с одновременно прекрасной и отталкивающей сестрой квилик сопровождается аналогичной двойственной и противоречивой музыкой. Наряду с протяжным и нежным женским хором в ней звучат тревожные струнные. Или встреча с иллюзией Гвиневер чей ложно-божественный облик отражается в религиозном музыкальном сопровождении Матой Сакурабы. Торжественный хор и орган прерываются запоминающейся скрипкой, что рождает музыку, похожую на работы композитора для Valkyrie Profile 2. Конечно, самые запоминающиеся музыкальные темы Dark Souls связаны с боссами. Как и музыка Сюнсука Киды для Demon Souls, саундтрек Сакурабы делает некоторые противостояния Dark Souls более драматичными и поэтичными. Например, Битва с лунной бабочкой усиливается элегантным и незаметным звучанием арфы и элегического хора. Элегический в фигуральном значении, грустно-мечтательный, меланхолический. Наполненная грустью фортепианное соло, сопровождающее финальную схватку, также помогает создать глубокую атмосферу, а венцом саундтрека первой Dark Souls является эффектная трагическая композиция, придающая великолепие противостоянию с волком Сифом. Сакураба использовал широкий спектр инструментов – хор, струнные, медные и деревянные духовые, клавесин и ударные – для создания гармоничного и мелодичного музыкального полотна, переполненного эмоциями и перемежающегося моментами изменения ритма в те чудные мгновения, когда мягкая арфа словно сливается со скрипкой в изящном танце. Конец схватки, когда величественный волк, хромая топчется на месте, не в силах больше продолжать сражение, просто душераздирающий. Изящный и трогательный момент, контрастирующий с остальной игрой. Неоднозначная Dark Souls 2 Матое Сакураба не просто написал композиции, не уступающие работам Сюнсукакида для Demon Souls, он превзошел самого себя, заметно вдохновившись тематикой игры, Создав сложный, суровый саундтрек, столь же утонченный сколь и мощный. К сожалению, с Dark Souls 2 свой успех ему повторить не удалось. Композитор вновь использовал уже привычную по первой части Dark Souls формулу: те же инструменты, тот же тип композиций, тот же подход к музыке. Именно это и стало проблемой. Музыкант написал саундтрек, граничащий с самоповтором. Создается впечатление, что работа на Dark Souls высосала из Сакурабы все силы, поэтому при написании музыки для второй части он действовал уже не так пылко и смело. Первая проблема заключается в музыкальном сопровождении боссов. Если в первой Dark Souls при встрече игрока с ними музыка обрушивается на него феерия парализующих нот, то в Dark Souls 2 она находится на одном уровне со звуковыми эффектами, что снижает ее воздействие. Этот эффект можно объяснить тем, что Хидетака Миядзаки уже не руководил проектом второй Dark Souls, а Юдзи Таканаути не выступал в качестве саунд-дизайнера. К тому же, выделенный на музыку бюджет был меньше, чем у первой части, поэтому композиторы не имели возможности записывать настоящие музыкальные инструменты. К большому огорчению для нашего слуха, Матой пришлось использовать сэмплы из библиотеки звуков, которые были с ним еще со времен Батанкаитос. Действительно, если деревянные духовые и струнные инструменты имитировать легко, то духовые звучат тяжело и шумно, поэтому от их постоянного присутствия в музыкальных композициях легко устать. Качество хорового пения, конечно, тоже снизилось. Оно звучит не так красиво, как в Dark Souls, и гораздо менее величественно, хотя для музыки первой части хор был основой. Но самый большой недостаток звукового наполнения Dark Souls 2 – сведение в котором нет и намека на утонченность. Все инструменты звучат настолько плотно, что ни один из них не выделяется. Порой, все почти что превращается в кашу из звуков, особенно в тех случаях, когда Сукураба старается придать им мрачный характер, усиливая духовые партии и эффект диссонанса. Чистота, пространственность, множественные оттенки звучания и другие преимущества, которые он мог бы получить от записи настоящего оркестра, были сведены на нет. Звуки нагромождались друг на друга, делая музыку тяжелой для восприятия. Тем не менее, и в саундтреке ко второй части есть хорошие композиции. Талант композитора никуда не делся, и хотя большинство тем боссов звучат на грани какофонии, они хорошо дополняют мрачную атмосферу и передают интенсивность поединков. Некоторые из композиций вышли особенно насыщенными. Например, та, которая сопровождает финальную битву с Нашандрой, хотя и при прослушивании ее хоровой партии в очередной раз становится жаль, что в записи не участвовал токийский филармонический хор. Любовь Сакурабы к фортепиано проявляется в теме королевы Дранглика, она не звучит в игре и доступна только в саундтреке, в то время как в хаб-локации снова звучит кристально-звонкая чарующая музыка. Битвы с боссами тоже иногда сопровождаются композициями, которые, к счастью, выбиваются из общего музыкального хаоса второй части. Например, король Вендрик, чей мертвецкий облик находит отражение в тихой и заунывной теме Сакурабы. Что касается композитора Юки Китамуры, написавшего около десятка музыкальных произведений как для Dark Souls 2, так и для ее дополнений, она с уважением отнеслась к инструментальной окраске, выбранной Сакурабой. Мы обязаны ей несколькими незабываемыми произведениями, такими как Executioner Chariot и в особенности Sir Ellen, звучащий в битве с сэром Аллоном. В этой композиции эпическая и драматическая мелодия сходятся во вдохновенном крещендо и сопровождаются партиями солиста и мощного хора. Наконец, энергия Матой Сакурабы снова воплотилась в песне «Лонгинг», звучащей в финальных титрах в восхитительном исполнении Эми Эванс. Последний меланхолический штрих, изящно завершающий хоть и не оправдавший надежд, но тем не менее выдержанный в духе серии саундтрек. И у Сюнсука Киды, и у Матой Сакурабы Получилось создать целостные и удивительные музыкальные вселенные для каждой из частей Souls. Несмотря на то, что в играх серии музыка появляется лишь в решающие моменты, она, несомненно, играет важную роль в создании их мрачной, завораживающей и гнетущей атмосферы. В завершении отметим чуткость и способность этих двух композиторов искусно использовать некоторые произведения, чтобы вызвать у игрока противоречивые чувства или придать ситуации внезапного драматизма, благодаря филигранно проделанной работе.